Только Глафира никуда не шла. Рыдала еще пуще. и было стыдно, но остановиться она не могла. Как будто маховик внутри раскручивался. Быстрее, быстрее. Когда она начала икать, и задыхаться, Прохоров подал ей воды. — Ничего, — сказал он негромко. И погладил ее по голове. — Ничего, Глаш. Глафира икала, и хрюкала, и думала с ужасом, что это со мной, почему я не могу остановиться, зачем я вообще рыдаю, даже из-за разлога я не рыдала, и когда получила по голове, не рыдала, и когда приехавший Марк демонстрировал мне свою ненависть, тоже не рыдала. Так что же со мной? Прохоров бестолково, пооткрывав б л и с к у ч и е двери стенных шкафчиков, выудил какой-то пузырек и стал капать в склянку. — Ничего мне не надо! надо — Надо! И он сунул склянку ей к а рту. — Стыдоба какая! — подумала Глафира с ужасом, проглотив гадость. — Хорошо, что Разлогов не видит. Он терпеть не мог истерик и был уверен, что она на такое не способна. Он любил за в е ч е р н и е пение белых павлинов и с т е р т о й карты Америки. Не любил, когда плачут дети, чая с малиной женской истерики. А я была его женой. Глафира зубами вцепилась в обшлаг халата, чтобы и к а т и хрюкать не так громко. И постепенно буря стала затихать. Господи! т о со мной было?» Прохоров пожал плечами, подошел, обнял ее за голову. Ничего страшного не было. Истерика и больше ничего. У меня не бывает истерик. Сегодня первое. Загадывай желание. Кошка Дженнифер презрительно дернула хвостом. Он еще с ней возится. Она шумит, булькает и производит н а р у ш е н и е в нашем с тобой прохладном, спокойном и уравновешенном мирке. Она нам не подходит. Гони ее в шею, милый. Это все из-за из фотографии. Ну, конечно, ты во всем виноват, разумеется. Ты мне их специально подсунул. «Ну, еще бы! и Я выброшу эту гадость в помойку. Давай!» Глафира высвободилась из рук его, теплых, крепких и надежных, схватила журналы. И... Нет, это была совсем не та фотография, где раздраженный голый разлогов с красавицей на переднем плане, не дававшая Глафире покоя на этой... Красавица в одиночестве сидела с ногами в белоснежном пушистом кресле. Из одежды на красавице была только просторная мужская рубаха, а из украшений — огромный бриллиант. Глафира не поверила своим глазам. А м о ж е т у нее в голове помутилось? Всерьез. Распроклятый журнал л Трепыхался у нее в руки. Она взяла его, чтобы вышвырнуть в помойку. Должна быть истерика первая в жизни. Загадывая желание, пошла ей на пользу. Кисельной трухлявой вялости последних недель не осталось и следа. Глафира вдруг в одну секунду вернулась в себя. Вернулась собранной и умеющей думать такой, какой она была всегда. «Ты очень умная». Говорил ей когда-то Разлогов, и она знала, что это правда. Ну, Прохоров потянул у нее из п а л ь ц е в журнал, отдавать который было нельзя мы же. Собираемся его выбросить? Да, Глашенька! Он обнимал ее очень нежно, и они вдвоем продвигались к мусорному ведру, отчасти напоминающему топливный бак межпланетного корабля. Как все в этом доме. Ведро сверкало полированным металлом и работало. Ведро работало на сенсорных датчиках. Андрей ни о чем не должен догадаться. Он тут совсем ни при чем. И так она доставила ему много неприятностей. А он ни в чем не виноват. Кое-как. В обнимку расстроены Прохоров и новая старая, быстро обдумывающая свое положение Глафира. Они добрались до ведра. Прохоров поднёс руку, куполообразные створки раскрылись с тихим, но отчётливым жужжанием, и — ам! — ведро проглотило журнал. Глафира проводила журнал глазами, в с х л и п н у л а напоследок, повернулась и обняла Андрея, и носом п о т ё р л а его шею, и посопела ему в ушко. — Всё хорошо? — Он потрогал ее шишку под волосами. Прошло. Истерика — да, а шишка — нет. Ты прости меня, Андрюш. Нечего прощать, я все понимаю. Тебе нелегко дались эти события? Нелегко, — эхом повторила Глафира. Если сейчас кто-нибудь позвонит, и он уйдет, за телефоном я смогу вытащить журнал незаметно и быстро». — Только мне обидно, — продолжал ничего не подозревающий Прохоров, — что тебя так задела эта разлоговская девица. Ну и что? Он что, был твоим верным и любимым мужем, что ли? — Вовсе не девица ее задела. Да наплевать ей на девицу, но Прохоров об этом не должен знать. — Он не был моим любимым, — сказала Глафира, думая про журнал, — Но он был моим мужем, Андрюша. И мне неприятно. Ну, все. Прохоров поцеловал ее в лоб. Проехали. Пойдем гулять, а? Вот ты в последний раз когда просто так шаталась по Москве? Глафира отстранилась немного и посмотрела ему в лицо. Никогда. Призналась она ч е с т н о «Никогда у меня не было никаких романтических прогулок и свиданий. Из института я всегда летела домой, а с работы тоже. Я же за городом жила. Добиралась часа по два в одну сторону. Метро, маршрутки, вся эта канитель, а потом разлугов на мне женился, и все. — Все, — повторил Прохоров. — Понятно. Значит, сегодня ты будешь гулять по Москве с кавалером первый раз». Загадывай желание. Они засмеялись. Галафира думала, как ей добыть журнал. «Андрюш, пока я буду собираться, посмотри в интернете что-нибудь про Эксимер, а? А то я совсем оторвалась от жизни, ничего не знаю. Но я и так все знаю. Рассказать? Ну, конечно!» Торопливо согласилась Галафира. «Но ты все равно посмотри, а?» По-моему, в новостях говорили, что на заводе в Дикалёво начались какие-то выступления или з а б а с т о в к а что ли. Ну, это не новость, Глаш. Дикалёво город вокруг химзавода. Химзавод встал? Город, считай, умер. Вот тебе и все новости. Посмотри, а... Глафира потянулась и поцеловала его. Все равно я быстро не соберусь. Он вздохнул. протяжным вздохом мужчины, который заранее и навсегда прощает любимой женщине все ее слабости и покорился. Только ты постарайся все-таки собираться не два часа, а? а то скоро уже стемнеет и все гуля не пойдет на смарку. Она довела его до дверей в кабинет. Вот как запомнить, что эта дверь именно в кабинет? Немного постояла, прислушиваясь, и бегом вернулась в кухню. Некий пас ы рукой. Черт возьми, да что ж он не срабатывает, этот сенсорный датчик? Наконец приглушенное, но отчетливое жужжание, и космический купол открылся. Глафира сунула руку внутрь. — Ты лазишь по помойкам, — ничуть не удивилась присутствующая на барной стойке кошка Дженнифер. Оно и видно. Аглафира нащупала журнал, выдернула и не удержалась. Взглянула. Как это может быть? Откуда? Но оно есть. На фотографии видно совершенно ясно. Купол помойного ведра с достоинством затворился. Нужно быстро уходить, ч т о б Прохоров ее здесь не застукал. Прямо сейчас, а то вся операция на смарку. «Глаш! Глаша!» — У тебя телефон надрывается. Ты где? Сейчас он зайдет в спальню, поймет, что меня там нет, и выйдет на кухню. А тут я с журналом, только что отправленным в мусорное ведро. В одну секунду Глафира засунула журнал под халат и перетянула с поясом. Туго-туго журнал шуршал и холодил бок. — Глаша, отзовись. — Я здесь, Андрей, на кухне. Глафира распахнула одну дверцу, потом другую. — Где же холодильник? Как его найти, когда кругом одинаковый хром, никель, а также бериллий, ванадий? — Глаша! Ты же вроде одеваться пошла. Когда он показался на пороге, Глафира невозмутимо доставала из холодильника бутылку с молоком. Кошка Дженнифер с недоумевающей физиономией свисала у нее с локтя. Журнал шуршал и предательски ехал из-под халата. Дженнифер попросила молока, объявила Глафира. Я ее кормлю. Прохоров засмеялся, подошел. Взял Дженнифер и прижал к себе, как младенца. Глафира локтем поправила журнал. Вы начинаете любить друг друга. Прохоров почесал Дженнифер за ушком. Я рад. Давай, — Я ей сам налью, а ты иди одевайся. — Спасибо, — пропищала Глафира фальшивым писком, потрепала не успевшую увернуться Дженнифер по голове и пошла в спальню. Прикрыв за собой дверь, она извлекла из укрытия журнала еще раз посмотрела. — Ну да, оно есть, но его не может быть. — Как это возможно? — Ко всем непонятностям и тайнам Добавилась еще одна, должно быть, самая загадочная. И некому задать вопрос, чтобы получить ответ. Ей срочно нужно все проверить. Хорошо бы прямо сегодня. А для этого нужно остаться дома. Она одевалась перед зеркалом очень решительная и как будто проснувшаяся. Разлогов бы ни за что не поверил. Вдруг подумала Глафира и серьезно посмотрела на себя в зеркало. Разыгранное представление с кошкой никогда бы его не убедило. Его нельзя было обмануть. Он никому не верил.